Глава двадцать третья. Так вы что, вы у кого? У Дюка?» «Ну и там скверно. Вы приходите обедать, — сказал генерал, отпуская людов в пять часов. Вы по-английски говорите?» «Да, говорю». Ну, вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин, путешественник. Он изучает ссылку и тюрьмы в Сибири. Так вот, он у нас будет обедать, и вы приезжаете. Обедаем в пять, и жена требует исполнительности. Я вам тогда и ответ дам» и о том, как поступить с этой женщиной, а также о больном. Может быть, и можно будет оставить кого-нибудь при нем». Откланившись к генералу, Нехлюдов, чувствуя себя в особенно возбужденно деятельном духе, поехал на почту. Почтамт была низкая со сводами комната, За конторкой сидели чиновники и выдавали толпящемуся народу. Один чиновник, согнув на бок голову, не переставая, стукал печатью половка пододвигаемым конвертом. Ни Хлюдова не заставили долго дожидаться, и, узнав его фамилию, ему тотчас же выдали его довольно большую корреспонденцию. Тут были и деньги, и несколько писем, и книг, и последний номер вестника Европы. Получив свои письма, Нехлюдов отошел к деревянной лавке, на которой сидел, дожидаясь чего-то, солдат с книжкой и сел с ним рядом, пересматривая полученные письма. В числе их было одно заказное — прекрасный конверт с отчетливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт, И, увидев письмо Селенина, вместе с какой-то официальной бумагой почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и сердце сжалось. Это было решение по делу Катюши. Какое было это решение? Неужели отказ? Нехлюдов поспешно пробежал написанное мелким Трудно разбираемым, твердым, изломанным почерком письмо И радостно вздохнул. Решение было благоприятное. «Любезный друг», — писал Селенин, «последний разговор наш оставил во мне сильное впечатление. Ты был прав относительно Масловой». Я просмотрел внимательно дело и увидал, что совершена была относительно ее возмутительная несправедливость. Поправить можно было только в комиссии прошений, куда ты и подал». Мне удалось посодействовать разрешению дела там, и вот посылаю тебе копию с помилования по адресу, который дала мне графиня Екатерина Ивановна. Подлинная бумага отправлена в то место, где она содержалась во время суда и, вероятно, будет тотчас же переслана в Сибирское главное управление». Спешу тебе сообщить это приятное известие. Дружески жму руку, твой Селенин». Содержание самой бумаги было следующее. «Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений на высочайшее имя приносимых. Такое-то дело...» Дело производства. Такой-то стол, такое-то число — год.